Глава 49. Понедельник, 8 января. Кьель Хольгерсон поскользнулся на покатом травянистом берегу озера Даг, из тенистых вод которого вчера утром извлекли миниатюрный синий Ярис, зарегистрированный на русскую переводчицу. Водолазы много часов обследовали илистое дно в поисках тела, и Кьелю сообщили, что труп найден. Не желая падать на Джека О, так и сидевшего в рюкзачке, под курткой, Хольгерсон с размаху сел, тощий задницей в густую черную грязь. «Блин!» Он попытался подняться, но руки почти на фут ушли в топкую почву. Сверху лупил дождь, и над размокшей чавкающей грязью стоял звук шлепков. Проезжавшие машины обдавали работающих у озера экспертов душем мелких брызг. Ель кое-как встал и, скользя, проделал остаток пути до Мокрой соки, где уже стояли Лео и коронер Чарли Альфонс. Лео умудрился прибыть на место раньше Кьеля и теперь курил, стряхивая пепел на мокрую землю. Хольгерсон подавил раздражение. Во-первых, ему тоже хотелось курить. А во-вторых, идиотское поведение на месте преступления. Может, тащить с собой собаку — тоже не лучший вариант, Но куда прикажете девать пса в таком цейтноте? «Альфонс», — приветственно кивнул Кьель Коронеру. «Здравствуйте, детектив. Как вам погода?» Альфонс поглядел в дождливое небо. «Я позвонил у Хейган, она уже едет». «Признаки преднамеренного убийства?» — спросил Кьель, стараясь вытереть вымазанные грязью руки опромокшие джинсы и всматриваясь в коричневую рябую от дождевых капель поверхность озера Дак. Начальник бригады водолазов позвонил в убойный. Отозвался Лео. Почему, пока не ясно. Переводчицу нашли вон там. Он оказал сигаретой, быстро размокавшей под дождем. Где из озера вытекает ручей. Там все заросло тростником и камышом. На дне на метр ила и всякого дерьма. Ее занесло илом, поэтому долго не могли найти. Должно быть, тело выплыло из разбитого окна Яриса. и придонным течением его отнесло. «А вот и Охейган», — перебил Альфонс, кивнув на шоссе. Кьель обернулся и успел увидеть, как толстая тамша съезжает с крутого берега на заду, держа свою сумку на весу. «Здрасте, док! Красиво вошли! Рад видеть, что не только я предпочитаю такой стиль», — засмеялся он. О Хейган чертыхнулась себе под нос, когда Кьель протянул ей испачканную руку, чтобы помочь подняться. Кое-как встав, она поправила козырек кепки с надписью «Коронер». «Где она?» «Как раз поднимают на берег», — отозвался Альфонс. Стоя под проливным дождем, они молча смотрели, как трое водолазов появились из воды, разбив рябую поверхность, и поплыли к берегу с телом переводчицы. Желтая полицейская лента — трепетала на ветру у дороги, где ограждение было повреждено, и по вырванной с корнем траве тянулся жирный грязный след от шин. «Что это?» — спросил Охейган. «Где?» — переспросил Кьель. «У тебя, под курткой». «Мастер Джек О!» — широко улыбнулся Хольгерсон. Медекс это?» «Ага». «А сам Медекс где?» Попал в большое расследование в большом городе. В Ванкувере? Ага, в Сюрее. В своих, можно сказать, родных пенатах. Патологоанатом пристально смотрела на него. Штрих-коды? Кьель кивнул и вновь переключился на утопленницу. Вон ее вытаскивают. Водолазы подвели тело утопленницы к берегу, лицом вниз. На переводчице был бежевый свитер, тридовая юбка и чулки, но ни пальто, ни обуви. Пряди длинных волос змеились вокруг головы, коричневые, как вода озера. Альфонс повернулся и показал санитарам спускаться к воде с металлической каталкой и мешком для трупов. Начались вспышки. Полицейский фотограф делал снимки покойной. Водолазы оскальзывались и оступались, поднимая фонтаны грязных брызг, пока пробивались с телом через густой ил и тростник у берега. Закрякала всполошённая утка и кинулась на середину озера, бешено хлопая маленькими крыльями в попытке оторвать толстую тушку от воды. По шоссе с шипением проносились машины. Жизнь шла своим чередом. Люди спешили в офисы и везли детей в школы. Водолазы вынесли труп на мокрую траву и перевернули. Рот утопленницы был широко открыт. И оттуда свисала черная водоросль. Неестественно белая кожа перемазана илом. Мутные остановившиеся глаза смотрели в никуда под проливным дождем. Блин, вырвалась у Кьеля. Это точно она, переводчица, которая помогала нам с Софией Тарасовой. Он присел на корточки рядом с О Хейган, стараясь не прижать мастера Джека под курткой. Патологоанатом вытерла руки о салфетку из своей сумки и кое-как надела под дождем перчатки. Она осторожно отвела мокрые волосы с лица и шеи женщины и к ель напрягся. — Нифига себе, как горло порезано! — прошептал он. — От уха до уха. — И глубина почти до позвоночника, — добавила Охейган. Отвернув край блузки переводчицы, Она сделала надрез под нижним ребром и вставила термометр, чтобы измерить температуру печени. Смерть наступила больше 72 часов назад. Точнее, не скажу, не знаю температуру воды на дне. В морге разберемся. «Значит, она могла умереть еще в пятницу», — заметил Лео, стоя на почтительном расстоянии позади Киеля. Старый коп из убойного никогда не подходил к утопленникам. если этого можно было избежать. «Когда ее машина пробила ограждение и сорвалась в озеро». «Ага», — отозвался Кьель, нагибаясь ниже к телу. «Но я раньше не видывал трупов с перерезанной глоткой и без обуви, которые сбрасывались бы с машиной в озеро со всей дури». Он указал на маленькую круглую ранку бордового цвета на внутренней стороне предплечья мертвой. «Что это?» Док, не как ожог. Охейган оттянула рукав, обнажив новые отметины на нежной белой коже. Да, похоже на сигаретные ожоги. Ее рука замерла. Кьель заметил одновременно с патологоанатомшей. Блин, прошептал он. У переводчицы не доставало мизинца и безымянного пальца. Отрезаны над суставами чем-то острым. Он обернулся к Лео. Похоже, ее пытали, а она молчала. Поэтому он жёг ее сигаретой и отрезал не один, а два пальца. Он замолчал, напряженно думая. Киллера интересовала девушка с вытатуированным штрих-кодом, София Тарасова. Вот как он узнал, куда положили девушек и которая из них говорила с Медексом. А бедняга-переводчица сопротивлялась, не щадя себя, чтобы не дать ему эту информацию, чтобы Тарасова осталась жива, но не выдержала. А в результате погибли обе. Хольгерсон рукавом вытер мокрое лицо. «Док, вы лучше забирайте ее в ваш морг, потому что и это тело, по моим догадкам, сдернут у вас со стола, как Тарасову». Кьель распрямился и вместе с остальными молча смотрел как под окончательно разошедшимся дождем труп уложили в мешок и осторожно подняли на каталку. Санитары, то и дело оступаясь, начали подниматься со своим грузом по мокрому склону. Джек О завозился в рюкзачке. Кьель расстегнул молнию и заглянул под куртку. «Сейчас, старина, выпущу тебя пописать. Только отойдем малость». Но его перехватила Охейган. «Слушай, что там с Энджи?» «Не знаю». — отозвался Кьель. — Слышал только, что ее уволили. И он покосился на грузного Лео, который, хватаясь за длинную мокрую траву и отдуваясь, с трудом карабкался наверх по склону.